Глава 21. 1. Нина медленно обходила дом, оглядываясь по сторонам в поисках кого-нибудь из гостей, проводящих время в одиночестве. Первым ей на глаза попался дядешка Генри. Они перекинулись с ним парой слов. Нина сделала вид, что и читала Алекса. Вампир сказал, что друг её не видел, а портсигар, который протянула ему Нина, как нечаянно найденный Бертой при уборке в кабинете Макса, действительно его. Дядюшка был очень удивлён и озадачен, каким образом его портсигар мог быть найден под столом у хозяина дома. Ведь с той роковой рождественской ночи он в кабинет больше не заходил. «Ай, не берите в голову!» – беспечно махнула рукой Нина. «Может быть, Берта что-то напутала и нашла его в другом месте. Вы же понимаете, в каком она состоянии. Я вообще поражаюсь, как при таком диагнозе она успевает настолько безупречно вести хозяйство». На кухне Нина нашла Марго. Та не особо хотела разговаривать. Отвечала односложно и было похоже, что витала где-то далеко в своих мыслях. С лёгкостью признала, что это её шарфик. Ничуть не удивилась, что Берта нашла его в кабинете у Макса. Неопределённо пожала плечами, россиянка поблагодарила и, налив себе большую кружку травяного чая, удалилась в свою комнату. Сделав ещё кружок по дому и никого не обнаружив, Нина набралась смелости и тихонько постучала в комнату Иржи. "Ходите", раздался негромкий голос дворецкого. Девушка потянула на себя тяжёлую скрипучую дверь и оказалась в комнате Иржи. Тот сидел за столом, но завидев Нину, поднялся ей навстречу. Девушка обратила внимание, что в руке тот держит рамку с фотографией. Видимо, до прихода Нины он достал её из ящика стола и разглядывал. Дворецкий проследил за взглядом Нины, хотел было спрятать куда-нибудь рамку, осмотрелся по сторонам, но незаметно всунуть её было некуда. Поэтому он просто положил фотографию на стол. «Вы что-то хотели, Нина?» – спросил дворецкий с неизменно вежливым поклоном, хотя было очевидно, что он очень удивлён её приходу. Нина протянула ему принесённую с собой белую перчатку. «Подскажите, это ваша?» – спросила она. Дворецкий взял у неё перчатку, но даже не стал рассматривать, а просто положил на стол. «Да, моя. Это очевидно. Кроме меня, никто в этом доме не носит белых перчаток. Где вы её взяли?» «Случайно нашла в кабинете у Макса, под столом». Брови Дворецкого удивлённо взметнулись вверх, и Нина тут же поспешила исправиться. Точнее, это не я нашла, а Берта во время уборки и попросила меня передать вам. Это очень странно. Зачем ей было утруждать вас, когда она могла просто закинуть находку в корзину для стирки? К тому же, даже не представляю, каким образом моя перчатка могла оказаться в кабинете у Максима. Я не заходил туда несколько дней. Нина понимала, что он ей не верит и чувствовала себя предельно глупо. Нужно было срочно сменить тему разговора, пока он не обвинил её в лжи напрямую. Нина в поисках спасения бросила взгляд по сторонам. Зацепиться было совершенно не за что. Увидела лежащую на столе фотографию. Сделала поглубже вдох, как перед прыжком в воду, и выпалила: "Интересный снимок, старинный. Кто на нём?" Нина сделала шаг к столу и не оглядывалась на Игря, чтобы он не смог увидеть проступающее смятение чувств на её лице и начинающие предательски краснеть щёки. Сердце стучало как бешено, дыхание участилось. Нина волновалась и ничего не могла с этим поделать. Она затылком чувствовала, как Ирже сверлит её взглядом. Пауза затягивалась. Наконец, Дворецкий ответил. Это мой отец. Томаш Дворжек. Нина собрала волю в кулак и обернулась посмотреть, какие чувства испытывает Дворецкий при упоминании имени своего отца. Тот стоял немного сутулившись, опустив взгляд на фотографию. На лице его было выражение бесконечной печали. Вы с ним похожи, медленно проговорила Нина. Он ещё жив? Нет. Его давно нет среди нас, с еле слышным вздохом ответил Ирже. Как жаль. А? Я не хочу об этом говорить, тут же прервал Нину Дворецкий. Это болезненная для меня тема. Давайте её закроем. Да, конечно, извините, девушка окончательно смутилась. У вас ко мне ещё какое-то дело? с ледяной вежливостью спросил Дворецкий. Если нет, простите, я бы хотел немного отдохнуть. Да, конечно, извините. повторила Нина, и пуля вылетела из комнаты.